Глава двадцать первая Лира еле держалась на ногах. Ощущение удушающей коллективной зависти и нездорового любопытства словно витало в воздухе, клубясь, душа ее, сдавливая ее легкие. Она, привыкшая держаться до последнего на публике, казалось, вот-вот была готова упасть в обморок. Ее лицо становилось все более неестественно бледным а руки невольно дрожали. Эмиль видел ее состояние, не мог ни напрячься, хоть виду и не подал. «Как ты?» – прошептал на ухо, поцеловав в висок. «Не знаю», – искренне ответила она. «Отдам приказ, чтобы позвали Ирму. Пусть уведет тебя. Ложись спать, не жди меня». Их диалог мог бы выглядеть нормальным и естественным. Диалог мужчины со своей женщиной, вот только Иллирию, упорно не покидало чувство того, что даже вот так возвысив в глазах своих подданных, он подспудно унизил ее. Унизил в глазах ее собственных. От этого чувства было больно внутри на разрыв. А самым страшным оказалось то, что вокруг нее никто не мог понять ее чувств, «Никто не был королевой, чтобы ощутить все краски горечи вкуса поражения. Пусть потом тебе и была дарована милость». Лира молча кивнула. Как только появилась Ирма, тут же устремилась за ней, подальше от этого странного места, наполненного триумфом одного человека и унижением множества других, тех, кого он поверг когда-то, как и ее». Не успела за ними закрыться дверь, как Ирма резко обернулась на Иллирию и, почти задыхаясь, прошептала. «Госпожа, я так ждала, когда закончится этот праздник! Вас ждут! Ирис нашел меня и просил срочно передать!» Она словно захлебнулась своими словами, то и дело заикаясь, понимая, что сказанное ею сейчас все изменит. «Передать вам, что если бежать, то сейчас самое время!» Он поможет пройти к кораблям, незамеченной с верными людьми. А на борту торгового судна, которое вот-вот должно отплыть с миссией, будет ждать Омун, ваш верный мастер иностранных дел, который был назначен зверем, возглавить экспедицию на юг. Он тоже сохранил свою верность вам. Вы готовы, госпожа? Если да, то нет времени для промедления. Но я просто обязана задать этот вопрос. Вы уверены в своих действиях? «Стоит ли совершать такой глупый поступок?» Сердце Иллирии снова зашлось в неимоверном ритме. Губы невольно затряслись. Сейчас или никогда, сейчас или никогда. Она ведь тщательно продумывала этот план. Так рисковала сама и заставляла рисковать других, дорогих ее сердцу людей. Так почему сейчас на душе скребут кошки? Почему так плохо, так грустно? Он остался там. Среди шума толпы, и она не успела последний раз посмотреть ему в глаза. Именно тот, важный раз, который бы запечатлелся в ее памяти навсегда. «Времени нет, госпожа, сейчас или никогда, каково ваше решение?» Лира со всей силы сжала кулаки, подняла решительный взгляд на служанку и утвердительно кивнула. Несколькими днями ранее. «Ирма», — произнесла, не оглядываясь с облегчением. Свою верную помощницу Иллирия чувствовала на расстоянии. «Все готово?» «Да, госпожа», — с глубоким вдохом ответила та. «Молодец. Мне нужно не более десяти минут. Не волнуйся, никто не заподозрит подмену. Действуем по нашей схеме. Ты останешься здесь, в комнате, и я притворяюсь тобой». «Госпожа...»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 Уверенно и бы, уверенно и быстро пробежала по мраморным ступенькам вниз, мимо охраны, не повернувших на вышедшую спокою в зверя прислужницу головы, направляясь к одному из узких переходов, где едва бы можно было пристроиться шпионом и запоймать их. Ирис громко воскликнула, увидев ожидавшего ее в темноте старого доброго подданного: «Как же я рада тебя видеть! Королева!» «Неужели это вы?» Упал в ее ноги, заставив девушку тут же подскочить к нему и вынудив подняться обратно в знак уважения к его возрасту. «Меня уверяли, что вы остались там, в землях золотых песков, что вы присягнули ему на верность, но я не верил. Спорил с ними со всеми, повторял до хрипоты, что золотая девочка Алоридов никогда не прогнется, никогда не сдастся. Здесь и сейчас старый военачальник земли золотых песков, смотревший на Иллирию одновременно и как на свою королеву и как на вечно маленькую для него девочку, выросшую на его глазах, был столь искренним, столь воодушевленным её появлением перед ним здесь и сейчас, что невольно слезы наворачивались на глаза. «Что он сделал с вами?» печально произнес, опустив глаза на золотые браслеты на ее руках. Почему-то Иллирии сейчас стало жутко стыдно, неудобно смотреть на Ириса. Отвела глаза. Много что он успел с ней сделать. «Скажи мне, добрый друг, остались ли среди прибывших с родины вместе с тобой верные мне, готовые помочь? Я отчаянно хочу бежать». «Все мы остаемся вам верны, но куда бежать, госпожа? Вы хотите вернуться в свое королевство? Разве это не самоубийство? Зверь контролирует там каждый шаг!» Она поджала губы и сама об этом подумала. У нее не было войска, чтобы напасть, отвоевать. Она и маленькая горстка верных людей – вот все, чем она обладала при самом хорошем раскладе. «Неважно, куда!» главное от него сказала и невольно всхлипнула. Старик порывисто притянул ее к себе, обнял: Есть у меня пара соображений, девочка моя, Не плачь, все будет хорошо. Старый Ирис спасет тебя, спрячет от него, сохранит кровь аллоридов. а потом мы еще нанесем ему сокрушительный удар. Соберем силы и порвем их. Вот увидишь, трон вернется к тебе. И Лирия плакала теперь на взрыд. Она знала, что старик Ирис говорит неправду. Он был слишком опытным воином, чтобы не понимать, что против империи зверя восстать не получится. Он утешал. Делал то, чего так сильно не хватало Лире все эти годы, после того, как она потеряла и отца, и мать.